Глава 18. Пиппа выписала на листок бумаги варианты написания имени Лейла, которые на английском звучат одинаково, но пишутся по-разному. "Это невозможно", простонал Конор, сидя рядом с Пипой за ее столом на стуле, который она принесла из кухни. Пипа нетерпеливо крутанулась в кресле, и листок затрепетал у нее в руке. Кто за имя выбрал наш назойливый Кэт Фишер? Как нам его найти? Задумчиво произнесла она. Они пробовали все варианты, но без фамилии запрос не давал внятных результатов. Выпадало бесчисленное множество вариантов. Поиск по фотографии Стеллы Чапман тоже привел в никуда. Нам ее не найти, констатировал Конор. В дверь спальни тихонько постучали. Уходи! повысила голос Пипа, пролистывая страницу с вариантом Лейла в Инстаграме. Дверь распахнулась, и на пороге возник потешно насупившийся Рави. Ой, извини, это я не тебе, увидев друга, поспешно добавила Пипа и улыбнулась. Я думала, снова Джош пришел. Привет! Привет! Рави тоже улыбнулся и приветствовал Конора. Подойдя к столу, он сел рядом с ноутбуком, поставив ступню на стул Пипы ей под бедро. Как прошел суд, Пипа почувствовала, как он пошевелил пальцами ног у нее под бедром, чего Конор видеть не мог. Нормально. Рави сузил глаза, всматриваясь в экран ноутбука. Утром дала показания последняя жертва. Потом суду представили одноразовый телефон Энди Белл в качестве доказательства того, что Макс регулярно покупал у нее рогипнол. После обеденного перерыва защита перешла в наступление. Первой выступала мать Макса. «О, ну и как?» Эпс начал ее расспрашивать о детстве Макса. Но она рассказала слезливую историю, как бедняжка чуть не умер от лейкемии в 7 лет какое мужество и стойкость проявил во время болезни чуткий, отзывчивый и милый мальчик. Каким тихим и застенчивым он был в школе после выздоровления, потому что ему пришлось остаться на второй год, и что он по-прежнему тот же паинька. Так проникновенно рассказывала, что прямо веришь. «Полагаю, она искренне верит, что ее сын не насильник», — сказала Пипа. Эпс наверняка в полном восторге. Рак в детстве. Это же прямо находка для адвоката, чтобы выставить клиента белым и пушистым. «Разумеется», — кивнул Рави. «Обновление запишем позже. Сейчас ищем Катфишера?» «Кстати, Лейла пишется не так», — добавил он, указывая на экран. «Это один из многих вариантов», — вздохнула Пипа. «Мы тычем пальцем в небо». «А что сказал парень из книжного?» «Сходили не зря. Четыре свидетеля видели, как Джейми шел от центра по Уайвилл-Роуд, и точное время есть — 23.40». «Ну, вообще-то...» — тихо добавил Конор. «Они не все сказали одно и то же». «О чем ты?» — спросил Рави. «Опрошенные немного расходятся в показаниях о том, какая на нем была одежда, пояснила Пипа. Двое видели его в бордовой рубашке, а двое считают, что он был одет во что-то вроде толстовки с капюшоном. Память нас порой подводит, Конор. Она повернулась к другу. Небольшие расхождения в показаниях очевидцев обычное дело. Если четыре человека клянутся, что видели именно твоего брата, то этому можно доверять. 23:40 — вслух подумал Рави. — Это больше часа с тех пор, как его видели в последний раз, а от Хаймура до Роуд идти меньше. — Наверное, где-нибудь остановился, — пожала плечами Пипа, и готова поспорить, что из-за этой Лейлы. — Почему? — спросил Конор. Ну, смотрите, на вечеринке он общается со Стеллой, — рассуждала Пипа и понимает, что попался на уловку Кэт-Фишера Лейлы. Затем его видят снаружи, разговаривающим по телефону, при этом он выглядит взволнованным и угрожает полицией. Как пить дать звонил этой своей Лейле, предъявляя доказательства только что обнаруженного обмана? Конечно, он был не на шутку расстроен, как и описывал Джордж. Все, что происходило дальше — Куда бы Джейми ни пошел, наверняка было связано с Лейлой. Рави заговорщически подмигнул Конору. «Предупреждаю, Пиппа ненавидит повторять дважды». «Потихоньку учусь», — кивнул Конор. Пиппа сердито зыркнула на Рави, и он тут же исправился. «А еще она, как недосадна, всегда права, так что...» «Ладно, вот дальнейший план» перебила друга Пипа. «Заводим профиль в Тиндере». «Я ведь только что сказал, что ты никогда не ошибаешься», иронично заметил Рави. «И будем ловить Кэт Фишера на живца». Она хлопнула Рави по колену. «Вслепую, только по имени, Лейло нам не найти. А в Тиндере мы можем сузить поле поиска по местоположению». По словам Стеллы, Джейми не удивился, встретив Лейлу в Литл-Килтоне. Его смутило лишь то, что она пришла на отрыв. Следовательно, она сказала ему, что живет в Литл-Килтоне. Просто они никогда не встречались, потому что... Она Кэт Фишер. Пипа загрузила Тиндер на телефон. На кого заведем профиль? Спросил Рави. Пипа выразительно на него посмотрела. «Хочешь, чтобы твой парень зарегистрировался на сайте знакомств?» — удивился Рави. «Да ты извращенка!» «Так проще. К тому же у меня есть твои фотографии. Потом удалишься». «Ладно», — ухмыльнулся Рави. «Только чур в будущем мне это не припоминать». «Не буду», — согласилась Пипа, заполняя профиль. «Люблю занятия для настоящих мужчин, футбол и рыбалку». «Ага», — подтвердил Рави, — «ловля Кэтфишера туда же». «Ну вы парочка», — пробормотал Конор, переводя взгляд с Пипы на Рави и обратно, словно наблюдал за теннисным матчем. Пипа зашла в настройки профиля, чтобы выбрать предпочтение. «Ограничим поиск радиусом в 5 километров». И пусть нас увидят женщины, она повела кнопку ползунка. В возрастном диапазоне, так как Джейми думал, что Лейли больше 18, давайте поставим между девятнадцатью и двадцатью шестью. Идет. Логично, согласился Конор. Нажимаю Ок. Пипа сохранила настройки. Все. Рыбалка началась. Сидящие по бокам от нее Рави и Конор подались вперед, глядя на экран, в ожидании, какие выпадут потенциальные совпадения. Из знакомых в список попала София из книжного магазина. Пролистав несколько других совпадающих профилей, они увидели улыбающуюся Наоми Уорд. «Ей об этом знать не обязательно, Пипа сдвинула фото Наоми в сторону. На экране скользнуло фото Стеллы. Пиппа не ожидала увидеть его так скоро и машинально чуть не промотала дальше. «Вот она, Лейла, 25 лет, в полутора километрах отсюда». «Всего в полутора километрах? Жесть!» Конор пододвинулся ближе для лучшего обзора. пипа обнаружила в профиле Лейлы четыре фотографии Стеллы Чапман украденные из ее Инстаграма, однако обрезанные, повернутые зеркально и отфильтрованные. Главное отличие — волосы Лейлы были пепельно-русами. Вышло очень натурально. Похоже, Лейла прекрасно владела навыками редактирования в Фотошопе. «Люблю читать, узнавать новое, путешествовать», — прочитал Рави описание профиля. Собачница, обожаю завтраки. Что ж, согласен, что может быть лучше завтрака. Ты была права, это котфишер, выдохнул Конор, только почему из Стеллы сделали блондинку? Видимо, с блондинками веселее, предположила Пипа. Все сходится, ты брюнетка, и с тобой не забалуешь, сказал Рави, ласково погладив затылок подруги. Смотрите! Пипа указала на последнюю строчку в описании Ее адрес в Инстаграме! Переходи, нетерпеливо сказал Конор. Уже! Она зашла в приложение и вбила адрес в строку поиска, отредактированное лицо Стеллы выпало в первых строчках выдачи. Пипа щелкнула по профилю Лейла Мид: 32 публикации! 503 подписчика, 101 подписка. Большинство фотографий были взяты со страницы Стеллы. Та же яркая улыбка и идеальные карие глаза, только волосы светло-пепельного оттенка. Фотографии без Стеллы тоже были. Отредактированные до неузнаваемости снимок паба в Литл Килтоне, фото холмистых полей вблизи дома Рави на фоне оранжевого заката. Пипа прокрутила вниз до начала. Стелла Лейла обнимает щенка Бигля. Первый пост от 17 февраля. Так вот, когда появилась Лейла, сказал Рави, чуть больше двух месяцев назад. Пипа посмотрела на Конора, и на этот раз он понял немой вопрос в ее глазах: Да, все сходится. Брат начал разговаривать с ней примерно в середине марта, тогда он заметно повеселел и все ходил, не расставаясь с телефоном. Большинство подписывалось на нее в то же время. Пипа пролистала список подписчиков. «Джейми тоже здесь, но, похоже, основная масса — боты или неактивные аккаунты. Наверное, подписку она себе накрутила». «Лейла времени даром не теряет». Рави положил ноутбук Пипа себе на колени и что-то печатал. «Подожди», — остановила она его, — «в подписчиках Адам Кларк». Она уставилась на Конора, который тоже узнал учителя. Прочитав недоумение в их глазах, Рави спросил, «А кто это?» «Наш новый историк», — объявил Конор, — а Пипа уже щелкнула на имя, чтобы убедиться, что они не ошиблись. Профиль был скрытый, однако фото явно принадлежало их учителю. Широкая улыбка, рыжая борода. «Мне почему-то кажется, что Лейла общалась не только с Джейми», — сказала Пипа. «Стелла не ходит на историю, а мистер Кларк работает у нас недавно», Он и не знал, что разговаривает с Кэтфишером. «Ага!» — Рави повернул к ним экран ноутбука. «Смотрите, у Лейлы Мид и на Фейсбуке профиль. Те же картинки и первая публикация тоже от 17 февраля». Он повернул ноутбук обратно. В тот день она обновила статус. «У меня новый аккаунт, потому что я забыла пароль от старого». «Правдоподобная сказка, Лейла», — похвалила Пипа. «Ну что, надо ей написать, верно? Она, скорее всего, знает, что случилось с Джейми и где он». «Ладно. А что ты ей напишешь М -м -hmm Пипа прикусила губу. «Сообщение должно быть не от меня и не от Рави. Аккаунт подкаста раскрывать нельзя». Конор тоже не может ей писать, потому что связан с Джейми. Вдруг она догадается, что мы расследуем его исчезновение. Разумнее будет, если мы напишем с аккаунта незнакомца, который просто любит общаться, и постараемся понять, кто она на самом деле и что знает о Джейми. Аккуратно, чтобы не спугнуть рыбку. «Нельзя ведь просто создать новую учетную запись», «Аккаунт без подписчиков выглядит подозрительно», — сказал Рави. «Ты прав», — пробормотала Пипа. «Хм... А как вам такая идея?» — заговорил Конор. «У меня есть еще один аккаунт в Инстаграме, анонимный. Я, это, увлекаюсь черно -белой фотографией», — пояснил он, смущенно пожав плечами. «Людей не снимаю, только птиц, здания всякие и прочее». Никому не говорил, потому что Энд сразу начнет прикалываться. «Правда?» — спросила Пипа. «Это может сработать. Сколько у тебя подписчиков?» «Прилично. И я ни на одного из вас не подписан, так что она не просечёт, что мы связаны». «Отличная идея!» — улыбнулась Пипа, протягивая ему телефон. Зайдешь в свою учетку с моего телефона? Ага. Коннор взял телефон, набрал имя и пароль и отдал обратно. An on in frame. Прочитала она название аккаунта и посмотрела только первый экран сетки, не заходя дальше на случай, если Коннор не хотел показывать свои работы. Они классные, Кон, мне нравятся. Спасибо. Пипа вернулась к профилю Лейлы Мид и нажала кнопку «Написать сообщение». «Ладно, что писать? Как обычно разговаривают незнакомцы, когда стучатся кому-то в личку?» Рави рассмеялся. «Меня не спрашивай. Я никогда так не делал. Даже до тебя». «Конор?» «Ну, не знаю. Начать с простого. Привет, как дела?» Пойдет сказал Рави. «Достаточно безобидно, пока мы не поймем, какой стиль общения предпочитает Лейла». «Так, пишу». Пипа, стараясь не обращать внимания на дрожь в пальцах, начала набирать текст. «Может так? Привет? Вроде более игриво». «Ну нет, слишком по-девчоночи», — отрезал Рави. «Ты прав». Она дописала сообщение и посмотрела на обоих. «Готовы? Отправлять?» «Да», — сказал Конор, а Рави выстрелил в нее из воображаемого пистолета. Пипа задержала большой палец над значком отправки и еще раз прочитала написанное. «Отправить». Сообщение, заключенное в серый пузырь, подскочило к началу страницы. «Готово», — выдохнула она, опуская телефон на колени. Хорошо, теперь ждем, сказал Рави. Уже дошло, сообщил Конор, склонившись над телефоном. Черт! заволновалась Пипа, снова поднимая телефон на уровень глаз. Лейла его прочитала! Вот черт! Пока она смотрела, появилась надпись в левой части экрана. Она печатает сообщение, уже печатает! Спокойно! «Сказал Рави. Надпись «печатает» исчезла. На ее месте появилось новое сообщение. Входящий текст гласил «Привет, Пипа». «И всё». «Чёрт!» — воскликнул Рави. «Откуда она знает, что это ты?» «Не нравится мне это!» — Конор покачал головой. «У меня плохое предчувствие!» «Тссс!» — шикнула Пипа, хотя она практически не слышала друзей, потому что стук в ушах перекрывал окружающие звуки. «Лейла еще что-то пишет!» «Печатает!» «Исчезла!» «Печатает!» «И снова исчезла!» «Печатает!» В белом поле внизу появилось второе сообщение. Теплее.